Аполлон, вошедший в город, вел за поводье ящеровоза и настороженно смотрел по сторонам. Странное ощущение не покидало его. Ощущение тревоги, опасности. Кто-то следил за ним. Вроде бы нет. Наверное, он измотался. Сначала в дороге, потом в бесконечной очереди на въезде в столицу. Наконец-то молодой демон добрался до магазина. Наверняка Зархан и Айон заждались его. Сейчас они вместе вкусно поужинают, а после расскажут друг другу, как прошли их деньки. Слух уловил странный приглушенный крик вперемешку с девичьим плачем. Сердце демона пропустило тревожный удар. Зрачки расширились. Что там происходит? Бросив поводье ящера, Аполлон сорвался вперед, перескочил через тройку ступеней и выбил ногой входную дверь лавки, уже держа на готове меч. «Зархан, Айон!» Взгляд алых глаз уловил единую картину. Раненый зверочеловек, истекая кровью, с трудом стоял на ногах, а юная Айон, лёжа на полу, скручивалась в ужасных судорогах. Виновники происходящего были прямо здесь, в торговом зале. Их было пятеро. Один ранен, но остальные в полном порядке. Каждый из них сейчас уставился на вбежавшего демона, и несложно было догадаться, что произойдёт в следующую секунду. Командир отряда, кротко рявкнув, отдал приказ «убить». Двумечник, расплывшись красной кляксой, неуловимой кометой, бросился на Аполлона, воткнув ему в живот острие одного из мечей. Вторым он пробил ему грудь. Быстро. Слишком быстро. Среагировать на такой удар с навыками Аполлона было невозможно, особенно сейчас, когда в голове был хаос мыслей и чувств. Так и застыв с двумя железяками в теле, он ошарашенно смотрел, как маг заканчивал заклинание. Двумечник, ловко вырвав клинки из его тела, отскочил в сторону. В этот миг посох волшебника буквально выстрелил ледяным пауком. Магическое заклинание обхватило раненого Аполлона ледяными лапами. оживал жвалы схватили за горло. «Не шевельнуться!» – пролетело в голове у демона. «Дышать! Задыхаюсь!» «Он что, не мастер?» – переглянулись авантюристы, решившие, что появившийся в лавке Аполлон имел такой же ран, как и Зархан. «Братец, беги! Господин!» Айон перестала трясти, под ней растеклась густая бордовая лужа. В предсмертном бреду она звала его, господина, что не уберег ее. Какой же он теперь господин? Глупец, решивший покорить новый мир, слабак, не сумевший защитить друзей, его алые глаза с полопавшимися капиллярами взглянули в сторону Айон и заслезились». Она умирала, а он не был способен ее защитить, как и лучшего друга в своей жизни. Худшее чувство изо всех возможных. «Надо же, какая сцена!» — раздался смех в его голове. «Постой! Ты? Ты плачешь? Серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха!» Смех чернодемона сменился на шипящий тон, переполненный брезгливости. «Какое же ты ничтожество!» «Замолчи! А то что!» Ты подыхаешь, неудачник. Не смог никого спасти. Ты и себя-то не смог защитить». Он умолк, видя, как Аполлон впал в отчаяние. «А знаешь, я ведь могу спасти всех. Но для этого мне нужен контроль над телом». В эти микромгновения, когда, казалось, само время застыло, алые глаза Аполлона потеряли уверенность. Чернодемон сказал правду. Он в самом деле сможет все исправить. Что, если это ложь? Плевать. ты ты даешь слово что спасешь всех да да давай скорее пока я в настроении и аполлон закрыл глаза все произошло за один удар сердца умиравший сейчас панор вдруг исчез прямо у всех на глазах оставив после себя лишь облако черного дыма э какого теневой прыжок удивился маг как в это же мгновение Под его сапогами сформировалось черное пятно, а из него вылетела когтистая лапа и утащила его прямо под пол. «Тревор! Босс!» – закричали авантюристы, бросившись к месту его пропажи. а Нет! Нет-нет-нет! а Раздались вопли боли и животного страха прямо из-под досок. Волшебник орал, будто с него сдирали живьем кожу. Двумечник тут же воткнул меч в пол, пробив одну из досок, но вопль не прекратился. Через секунду послышался сдавленный хрип и хруст. Еще через три в торговом зале у лестницы на второй этаж сформировалось черное пятно. Из него, словно из портала, шагнул наружу Аполлон. Вернее, его оболочка. Чернодемон с залитыми тьмой глазными яблоками слизнул длинным языком кровь с одного из когтей и ехидно улыбнулся. «На вкус как женщина!» Авантюристы сжали челюсти. Их главаря убило это мерзкое существо. Сожрало вживую. Кровь закипела в жилах, волосы встали дыбом от гнева и жажды расправы. «Ты! Одной смерти будет мало!» Двумечник бросился к лестнице. «За ним и остальные!» «Ва-ха-ха!» Загоготал противным голосом демон. На его ладонях сформировались два черных шара. Он вальяжно опрокинул их вниз, и те, прокатившись по полу, остановились прямо у его лап. «Упс!» «Пшшшш!» Вырвался дым из черных бомб, заполонив густой тьмой весь торговый зал. Зархан с широко раскрытыми глазами, видевший до этого все происходящее, держался за глубокую рану в брюшной полости и теперь совсем не понимал, что происходит во всей этой тьме. «Братец! Оста... Осторожно!» Но шепот, сорвавшийся с его губ, Был заглушен криками борьбы, истерики и гнева. В черном магическом дыму началась свалка. Авантюристы не понимали, куда нужно бить и как избавиться от этой завесы. Их маг был мертв, а значит, приходилось сражаться с тем, что есть. «Моя рука! А, черт, он здесь!» «Держи его! Кажется, я поймал! А!» «Рик! Рик!» Через десять секунд крики замолкли. Еще через пять пропали звуки возни, топота, звона стали. Через две послышались предсмертные всхрипы и вздохи. Тьма развеялась, подобно опавшему туману. У лестницы стоял окровавленный бес с ужасно злой мордой. Весь в порезах, с переломанной лапой, но живой. У его лап лежала чья-то рука, рядом оторванная голова двумечника. Еще живой шляпник держался за обрубок бедра, пытаясь держать фонтан крови. Чернодемон лапой вытер испачканную в кишках пасть, поднял чужой меч и воткнул бандиту в спину. После перешагнул через его умиравшее тело и подошел к Айон, лежавший на полу. Зархан, терявший сознание, сполз по стене вниз и прохлепел из последних сил. «Братец, спаси! Спаси ее! Она звала тебя!» Демон обернулся к нему, и наследник не узнал его. «Что за страшное лицо?» «Что за мерзкая ухмылка?» Аполлон чуть ли не шепотом ответил. «Твоего братца больше нет! Ха-ха-ха!» И, обернувшись обратно к Айон, укусил свою ладонь, а после пробил ею тощую грудь девчонки. Зархан, видевший удар помутневшим зрением, закусил от неверия губы до крови. «Как ты мог, Аполлон?» Но ответом ему был лишь неприятный мерзкий смех. аполлон поднялся сорвал плащ с одного из авантюристов и пошел на выход он вдруг остановился в дверном проеме и не оборачиваясь произнес прощай зверо человек признаться ты никогда не был ему братом конец второго тома